Покачиваясь, я встал из-за стола и пошёл искать Шурика. Перед глазами всё плыло, пол ощутимо прогибался под ногами, а столы и стулья так и норовили оказаться на пути. Ракуренный воздух ел глаза. Кобаке Ермолову не оказалось. Зашибись. И что теперь делать? Денег ноль. Вышел на улицу. Свежо. Надо бы отлить.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 Нет, это точно дверь. И дверь закрыта. Осторожно прикоснувшись пальцами к лицу, я тихонько замучал от боли. Весок ломит на лбу здоровенная шишка, губа рассочена, а левый глаз полностью заплыл и нос опух. Да здорово меня отметили. А помню только первый удар по голове. И всё же где я? Упершись рукой в стену, попытался подняться на ноги, но под правой лопаткой что-то хрустнуло и в спину отдало острой болью. Кишки завязало узлом, резкий спазм сдавил рёбра и меня вырвало. Словно дождавшееся своего часа незаметное тиканье в голове сотней острых лезвий вонзилось в затылок и полыхнуло огнём. Скорчившись на полу, я не глубоко задышал, пытаясь переждать приступ. И как же меня так угораздило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 «Да, точно, раньше этого типа где-то видел, но где я?» Хоть бы огонек свечи мигать перестал. «Мне б только вспомнить, тогда, может, ясно станет, чего этим гадам от меня надо». Мужчина перестал писать, кинул ручку на стол и в полоборота, повернувшись к двери, потер короткими толстыми пальцами мочку уха. «Я вас спрашиваю». «А мы чё?» – втянул в плечи почти квадратную бритую голову «Бугай слева».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 Но зачем я ему понадобился зачем? Спасибо, Яков Наумович. Лучше полежу. Я прислонился спиной к стене и поджал ноги к груди. Ух, больно так, как рёбра мои рёбра. Но зачем же так официально? Не чуть не удивился тому, что его узнали Штоц. Я из патруля ушёл, так что ничто не мешает нам перейти на ты. Не против? Не чуть Челюсть болела просто жутко, и проведя языком по зубам, я без особого удивления обнаружил выбитый колык. Да и соседние зубы шатаются. Гады, поубивал бы. Время не в обрез, поэтому вопросы задаю только один раз и не повторяю. Сразу перешёл к делу чтоц. Нервные пальцы оставили в покое цепочку и принялись черкать ручкой в тетради бессмысленные каракули. Да что с ним такое? Неужели ломка?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 Запах мертвечины ударил в нос, и я, упёршись спиной в стену, выкинул обе ноги вперёд. Подошвы ботинок врезались в ноги сёмы, мои рёбра и позвоночник обожгло огнём. Преодолевая боль в избитом цели, я откатился влево и на четвереньках рванул в сторону стола. Пальцы мертвека, отцуствуя света, которому вовсе не мешало, скользнули по щиколотке, но ухватить ногу не успели. Вот только ходячий труп оказался далеко не таким заторможенным, как большинство поднятых из могил.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 Не думаю, что у человека с пистолетом есть шанса долеть этого зомби. Простого неупокоенного и сопёрной лопаткой уделаться не проблема, но тут огнемёт нужен, на крайняк охотничье ружьё. Мертвяк оставил меня в покое и бросился на свет фонаря. К моему удивлению, первое же попадание в грудь заставили его отступить назад, а от выстрела в голову во все стороны полетели осколки черепа и обрывки полусгнившей кожи.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 А что-то ни живого, ни мёртвого нигде видно не было. Что-то spadlo, ушёл. По перекосившейся лестнице со второго этажа спустился широкоплечий мужчина в камуфляжных штанах и куртке с автоматными магазинами в кармашках разгрузки. Лицо закрывала чёрная вязаная шапочка с прорезями для рта и глаз. Собранный по системе Bullpup магазин располагался между прикладом и пистолетной рукоятью. Короткий автомат с подствольным гранатомётом вслед за глазами как бы не взначай оббегал дверные и оконные проёмы. Дай бог с ним. А где-то и точно так же, только в кармашках разгрузки не автоматные магазины, а странные рифлёные цилиндры. Человек с пистолетом сунул фонарик в петлю на поясе, выщелкнул из пистолета магазин и вставил новый. А пистолет-то непростой. Гёрза.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 Длинная брезентовая куртка, застиранные серые штаны, выширканные кожаные сапожки. Даже нож был с широкой трещиной в деревянной рукояти. Я перевалился на другой бок и сел, опершийся о стену. Все равно про меня не забудут. Мое движение не осталось незамеченным. Убрав герзу в кобуру на поясе, высокий стрелок стянул закрывавшую лицо шапочку и подошел ко мне. Цемноволосому черноглазому мужчине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 На ПМ даже не посмотрел, мало ли что на нём висит. А вот сырину у меня саблю оставлять не стал и незамедлительно пристроил себе на пояс. Закругляйтесь. Что отвернуться может? Сектанц с автоматом тоже снял с лица шапочку и оказался не очень молодым мужчиной, лет 35-40. А русые волосы, голубые глаза, широкое лицо и мощное сложение не делали его похожим на былинного богатыря из детской киносказки.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 Да и вот ли вот, ты даже не представляешь, насколько трудно вывести человека из форта втайне от посторонних глаз. Вы за мной следили, что ли? Закончив мародёрствовать, поднялся я с колен. Улов невелик, но с паршивой овцы. А флажка моя так и ушла. Жалко, хоть и пробитая, но серебра в ней было немало. Нет, что ты, просто многие разделяют наши убеждения, хоть и не афишируют этого. Так всё-таки что вам от меня надо? Я повертел в руках обрез дробовика и аккуратно положил его на пол. Куда он мне? И где мы, кстати? В Рудном. Доминик, нам пора подержал автоматчика, парень с охотничьим ружьём. Как бы на егире не нароваться, стуканьёт кто. Грудный. Это ж километров 15 от форта. Далека, вот и меня занесло.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 шла коблок, бетон, кирпич, асфальт, горящий чёрная земля. Застрелиться и не жить. Держи, протянул мне фляжку Мстислав. Спасибо. Я хлебнул холодной воды, смыв мерзкий привкус рвоты и присел на корточке. Земля уже оттаяла, вон и трава вылезла. Да и воздух прогрет. Всё бы ничего, но не нравились мне лениво ползущие по небу перивые облака и всё тот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 А облакам мне не нравится, но криогена в ближайшее время точно не будет. Тогда пошли, приказал Доминик. Олег кивнул, закинул ружьё на плечо и открыто вышел на вспученные и потрескавшиеся асфальт дороги. Подождав, пока он отойдёт, мы с Домиником двинулись следом, а Мстислав так и не выбрался на открытое пространство и крался за нами около полуобвалившихся стен.